Глава пятнадцатая. Когда же он сам разбирал и решал дела, то вел себя с удивительным непостоянством. Иногда он поступал осмотрительно и умно, иногда безрассудно и опрометчиво, а порой нелепо до безумия. Проверяя списки судей, он за страсть к сутяжничеству уволил человека, который мог получить отпуск, как отец семейства, и промолчал об этом примечание Как отец семейства... Одна из льгот по лекс луле де маритандис орденибус. Какое количество детей давало на нее право неясно. Другому суде, который был обвинен перед ним по частному делу и жаловался, что дело это подлежит не императорскому, а простому суду, он велел тут же при нем защищаться, чтобы своим поведением в собственном деле показать, хорошо ли он будет судить в чужих делах одна женщина отказывалась признать своего сына но ни он ни она не могли представить убедительных доказательств клавди предложил ей выйти замуж за юношу и этим добился от нее признания когда одна сторона не являлась на суд он без колебаний решал дело против нее не разбирая была ли причина отсутствия уважительной или неуважительной примечание практика осуждения Абсенция восходила еще к законам 12 таблиц и была лишь возобновлена Клавдием. Однажды шла речь о подделке завещания. Кто-то крикнул, что за это надо отрубать руки, а он тотчас и велел позвать палача с ножом и плахой. В другой раз шла речь о праве гражданства, и защитники завели пустой спор — выступать ли ответчику в плаще или в тоге, а он, словно похваляясь своим беспристрастием, приказал ему все время менять платье, глядя потому обвинитель, говорит, или защитник. Примечание в римской тоге. Как будто он уже выиграл дело в греческом плаще, как будто уже его проиграл. Говорят, что по одному делу он заявил, и даже письменно, «Я поддерживаю тех, кто говорил правду». Всем этим он настолько подорвал к себе уважение, что к нему сплошь и рядом стали относиться с открытым презрением. Кто-то, извиняясь перед ним за свидетеля, который не приехал на вызов из провинции, долго говорил, что тот никак не мог, но не говорил, почему не мог, и только после долгих расспросов произнес, у него уважительная причина, он помер. Другой пылка, благодаря его за то, что он позволил ответчику защищаться, добавил, «Впрочем, так ведь всегда и делается!» Я даже слышал от стариков, будто сутяги так злоупотребляли его терпением, что когда он хотел сойти с судейского кресла, они не только призывали его вернуться, но и удерживали его, хватая за край тоги, а то и за ноги. И этому не приходится удивляться, если даже какой-то грек в судебных прениях крикнул ему, А ты и старик, и дурак. А один римский всадник, как известно, будучи обвинен по безосновательным наговорам врагов в распутной жизни и увидев, что в качестве свидетелей против него вызывают и выслушивают самых непотребных женщин, разразился на Клавдия бранью за его глупость и грубость и так швырнул ему в лицо грифель и дощечки, что сильно поцарапал щеку.